Параграф 30. Нравственное приложение догмата. Поклоняясь Отцу и Сыну и Святому Духу, трём лицам в едином существе, во-первых, будем помнить, что и в каждом из нас в некоторой степени отражается пребожественная Троица, а отражается в трёх составных частях нашего существа: духе, душе и теле. «От селе научимся заботиться о том, да будет ваш дух и душа и тело во всей целости без порока» Первое послание фессалоникийцам, глава 5, стих 23 «Да соблюдается между ними то единство и согласие, которые установлены самим Творцом» Да не преобладает в нас тело над душой и душа над высшими стремлениями духа, но да пребывают все в своем чине и должном отношении между собой. Б. Отражается в трех главных силах нашей духовной природы – уме, воле и чувстве. Научимся сохранять и здесь естественное единство и согласие – То есть, чтобы ни одна из этих сил не была подавляема или пренебрегаема за счет другой. Напротив, чтобы все согласно стремилось к целям своим. Ум к высочайшей истине, воля к высочайшему добру, чувство к высочайшему блаженству. И все находилось в надлежащем отношении между собой. Воля в подчинении разуму, чувство в подчинении разуму и воле или нравственному закону. Во-вторых, будем помнить, что и все мы, хотя не едины по существу, как едины суть, три свидетельствующие на небесах, однако представляем единое сообщество человеческое. А потому, хотя разделены друг от друга, но можем приходить в теснейшее нравственное единство между собой и иметь как бы единый ум, единую волю, единое чувство. Средства к тому указаны нам самим триипостасным в единстве христианской веры, в единстве христианской любви, в единстве христианской надежды. Послание к Ефесянам глава 4, стихи с 3 по 6, Евангелие от Иоанна глава 13, стих 34 и глава 17, стих 21. В третьих будем наконец помнить и то, что хотя мы создание Божье и даже слабейшие из созданий, но сделавшись христианами, сделались причастниками божественного естества. Второе послание Петра, глава 1, стих 4. Что по благодати Духа Святого, возродившего нас, все мы чада Отца Небесного и братья единородного Сына Его. Евангелие от Иана, глава 1, стихи 12 и 13. А потому можем приходить в теснейшее нравственное единение и с самим Триединым, если только веруя в Него и стремясь к Нему надеждой, возлюбим Его всем сердцем Своим, всей душой Своей и всем разумением Своим». Евангелие от Матфея, глава 22, стих 37. «Тогда, без сомнения, исполнится над нами обетование Спасителя».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 Mm-hmm. Um.